Глава вторая. Пленница. Дверь на балкон была чуть приоткрыта, а за нею на полу сидела девушка. Рот ее был заклеен куском пластыря, а глаза с безумной мольбой смотрели на Петьку. Тот замер с котом на руках. Девушка глазами показывала на что-то, и Петька поглядел туда. «Нифига себе!» Девушка за руки была Приковано к батарее отопления На ней был только тоненький халатик, и Петька сразу понял, что она жутко замерзла. Он спустил с рук кота и подошел к девушке, протянул руку и попытался сорвать пластырь. Девушка застонала. «Тут никого в квартире нет?» – шепотом спросил Петька. Девушка покачала головой. Тогда Петька кинулся в ванную комнату и принес смоченное горячей водой полотенце. С его помощью он, наконец, отодрал пластырь. «Спаси меня, умоляю, спаси!» – прошептала девушка. «Милицию вызвать?» «Нет, только не милицию. Придумай что-нибудь, как мне освободиться». Петька глянул на наручники, которыми она была прикована к батарее. «Тут ключ нужен», – сказал он. «Или инструменты». «Принеси мне воды, у меня горло пересохло». Напившись, девушка взмолилась. «Мальчик, ради всего святого, спаси меня, они меня убьют, да и пусть бы убили, только бы не мучили так». «Инструменты тут есть?» – деловито спросил Петька. «Не знаю». «А когда хозяева придут?» «Когда совсем стемнеет, раньше они не появляются». «Значит, часа два у нас еще есть. Вот что». Я сейчас гляну, можно ли отсюда выйти. Петька выскочил в прихожую. Ага, обычный английский замок, это очень облегчает дело. Он открыл дверь, поставил замок на собачку и вернулся в комнату. Бомжик сидел возле девушки и внимательно смотрел на нее. Петька подхватил его на руки. Не волнуйтесь, я сейчас вернусь с инструментами, попробую вас освободить. И он упрометью бросился на площадку. Эта квартира находилась в соседнем подъезде. Вскоре он уже, как безумный, звонил в дверь бабушкиной квартиры. «Кто там?» раздался за дверью голос Даши. «Лаврия, открывай скорее, это я!» Даша распахнула дверь. Петька сунул ей кота и бегом бросился в уборную, где в стенном шкафу хранились инструменты его покойного деда. «Петь, ты чего?» спросила Даша недоуменно. «Ой, Лаврия, там такое! Нужна твоя помощь!» «Пойдёшь со мной!» Петька уже стоял на с чемоданчиком в руках, потом вдруг сорвал с вешалки плащ и перекинул через руку. «Петенька, а чай пить?» выглянула в прихожую прабабушка. «Бабусь, через полчасика мы вернёмся, тогда и попьём чайку. Давай, лавре в темпе!» Даша выбежала за ним на площадку. К счастью, лифта ждать не пришлось. «Петь, что случилось? Там баба!» «Какая баба? Прикованная!» «Как прикованная!» – поразилась Даша. «Сейчас сама увидишь». Они вбежали в соседний подъезд, но у лифта стояли две женщины, так что больше Даша ни о чем спросить не могла. Но вот, наконец, они на месте. «Только, Лавре, веди себя тихо!» Даша кивнула и схватила Петьку за руку. Они на цыпочках вошли в квартиру. Петька запер дверь. «Я тут!» – тихонько крикнул он и в ответ услышал стон. «Петя!» прошептала Даша. Я боюсь. Прорвемся, буркнул Петька и распахнул дверь в комнату. Ой, а это кто? Зачем ты ее привел? Спросила девушка. Она нам пригодится, заверил ее Петька. А Даша при виде девушки, прикованной к батарее, содранной на лице кожей синяками на руках и ногах, стало дурно. Петька тем временем Внимательно осматривал замки на наручниках. «Сейчас-сейчас что-нибудь придумаем», – бормотал он, перебирая инструменты. «Давай, парень, давай, а то сил моих больше нет. Если они сюда явятся, нам конец, и мне, и тебе с твоей подружкой тоже». «Да все мы успеем, не волнуйтесь, вот сейчас попробуем». И Петька взялся за дело. Минут через пять он уже снимал наручники с девушки». Кожа под ними была содрана и кровоточила. Петька помог девушке подняться. Вид у нее был еще тот. Первым делом она метнулась в туалет, а Петька стал аккуратно складывать инструменты. «Лаврия, ты чего притихла, а? Сомлела, что ли?» «Есть немножко», — призналась Даша. «Надо же, ты совсем белая. Ничего, сейчас мы уйдем». Девушка вернулась и вопросительно взглянула на Петьку. «Знаете, нам надо уходить отсюда», — сказал он, почувствовав себя настоящим мужчиной, от которого зависит судьба и даже, может быть, жизнь двух женщин. «Но куда? Мне совсем некуда идти», — проговорила девушка. «Для начала пойдем в соседний подъезд к моей бабушке, а там посмотрим. Вот, накиньте». Он взял у растерявшейся Даши плащ и набросил его на плечи девушки. Та укуталась в него. «Я готова», — сказала она, но тут же спохватилась и побежала к серванту, вытащила оттуда фарфоровую чайницу и вытряхнула из нее пачку долларов. «Вот, пригодится». «Это ваши?» — спросил Петька. «Есть тут и мои, но все равно». «Нет, лучше оставьте, они еще больше озвереют, когда увидят, что вы деньги взяли», — сурово приказал Петька. И, как ни странно, девушка послушалась. Она положила деньги в чайницу и поставила ее на место. «Все, идем». Они вышли на площадку. Петька захлопнул дверь. Внизу девушка вдруг начала дрожать. «Я боюсь», – прошептала она. «Выгляни, посмотри, нет ли там кого из них». «Но я же их не знаю. И потом, вы сами сказали, они приходят уже затемно». «Мало ли что, а вдруг?» «Хорошо, а какая у них машина?» «Не знаю». «Чем дольше мы будем тут стоять, тем больше у нас шансов на них наткнуться», – рассердился Петька и схватил ее за руку. «Пошли, Лавря, помоги». Даша схватила девушку за другую руку, и они буквально выволокли ее из подъезда. Благополучно минавав расстояние до следующего подъезда, они впихнули девушку в дверь. «Все, кажется, нас никто не видел», – успокоил ее Петька. Им открыла Елена Константиновна. «Ой, кто это, Петенька?» И тут на сцену выступила Даша. «Елена Константиновна, это сестра нашего одноклассника Димки Шишкина. Ее тут ограбили, избили. Ой, деточка, и в самом деле...» «Заходи, заходи, бедняжечка!» От этих ласковых слов, от ощущения относительной безопасности, девушка разрыдалась. Она опустилась на пол, уткнулась лицом в на вешалке пальто и отчаянно рыдала. Петька попытался ее поднять, но прабабушка его остановила. «Ничего, Петенька, пусть она выплачется, ей легче будет». Когда девушка успокоилась, Елена Константиновна увела ее в ванную. Оттуда доносился ее ласковый голос и плеск воды. «Петь, а что дальше с ней будет?» – шепотом спросила Даша. «А я знаю, надо ее куда-то спрятать. Легко сказать, а куда? Для начала пусть тут покантуется у бабок, а потом придумаем что-нибудь». «Но кто ее так?» – дрожащим голосом спросила Даша. «Не знаю ничего, только милицию она вызывать не хочет. А ты не боишься ее тут с бабками оставлять? Вдруг она тоже преступница?» «Все может быть, но только ей все равно сейчас деваться некуда» и ничего она бабкам не сделает. «А бабки твои не разболтают во дворе?» – предположила Даша. «Запросто!» – нахмурился Петька. «У них полон двор подружек. Но ничего, я попробую им кое-что объяснить. Знаешь, лавре надо нам завтра утром всем собраться и обсудить это дело». «Думаешь?» «Ага». Но вот дверь в ванной открылась, и оттуда вышла распаренная вся красная девушка и Елена Константиновна. Раны на лице девушки были смазаны зеленкой, и от этого оно походило на какую-то странную маску. «Петька, быстро ставь чайник, а то он уже остыл», распорядилась Елена Константиновна и засеменила к холодильнику. «Сейчас мы тебя, рыбонька, покормим, а потом и спать уложим, а то куда ж тебе с таким-то лицом? Ничего, ничего». До свадьбы все у тебя заживет. «Извините», — сказал Петька. «А как вас зовут? А то неудобно как-то». «Марина», — проговорила девушка и смущенно улыбнулась. «А я пётр А я Даша. Очень, очень приятно, если бы не ты, Петр». Петька радостно зарделся. Он действительно был горд собою. Не каждый день удается спасать взрослых девушек. Все было как в детективе. И на сей раз... Главную роль сыграл он, Петька Квитко, ученик восьмого класса УФБ. Когда Марина была напоена и накормлена, Елена Константиновна сказала, «Миленькие мои, не сердитесь, но я пойду телевизор включу, сегодня кино интересное». «Давай, бабуся, а мы на кухню пойдем поговорим», – обрадовался Петька. Марина и Даша молча вышли на кухню. «Вот что, Марина, если вы хотите, чтобы мы вам помогли, расскажите нам все, что знаете», – потребовал Петька. «Должны же мы понять, с чем имеем дело». «Да, конечно, еще бы, только вот не знаю, с чего начать. Я в Москву из Благовещенска приехала. Слыхали про такой город?» «Да, это, кажется, где-то на Амуре», – вспомнила Даша уроки географии. «Именно, приехала я поступать». В театральное училище ну и провалилось а со мной подружка приехала на журфак поступать и вот она то поступила а я денег на обратную дорогу нет жить негде словом очень банальная история но мне еще повезло у подружки моей в москве тетка живет и вот эта тетка устроила меня в дом работницы в одну хорошую семью а я по дому все могу и готовить и шить, и за детьми ходить У нас у мамы трое было, а я старшая. Хозяева мои были, как их теперь называют, новые русские, но нормальные люди. И муж, и жена с утра до ночи работали. А я с их ребятенком да собачкой оставалась. Комнатку мне маленькую дали. Живи, не хочу. А в воскресенье выходной. И начала я по театрам бегать. Думаю, на следующий год опять поступать буду. И вдруг замечаю, Хозяева мои что-то нервничать начали, и дней через десять хозяйка вдруг с мальчишечкой за границу срочно уехала. А хозяин мне и говорит, оставайся, мол, Марина у нас, живи, за квартиры смотри, а я попал в очень трудное положение, и мне слинять надо. Не волнуйся, я тебе денег оставлю, а через месяц-другой дам о себе знать. Только уж ты будь добра, не води в квартиру, кого не попадя. «А если кто про меня и про жену спросит, говори, отдыхать уехали, а куда не сказали. Поняла?» «А что ж тут не понять в наше-то время? Ну, уехали они, живу я, как царица. Денег он мне достаточно оставил, и даже воображать стало что я известная артистка, и это моя такая роскошная квартира. Тем более, я когда к ним пришла, хозяйка мне сразу кучу платьев своих отдала». Такой я счастливой себя чувствовала, дура набитая, на чужом несчастье кайф ловила. И вот игралась Один раз вернулась вечером домой, а там меня уже ждут. Запихнули в машину и сюда. Где хозяин с хозяйкой? А я ведь и вправду не знаю. Но они не поверили. Говорят, вспомнишь, как миленькая. И приковали меня. «Сколько же вы там пробыли?» Спросила Даша. «Три дня». Они надо мной издевались, били, всхлипнула Марина, обещали, что заморят меня там. Ой, если бы не ты, она с благодарностью глянула на Петьку. Но почему же вы милицию вызвать не хотите, спросил он. Ну, во-первых, я сама в Москве без прописки, без ничего, а потом не знаю я, какие у моего хозяина дела. Вдруг да подведу я его, а он человек очень добрый, да и вообще... «Ну ее, милицию, там, говорят, тоже бандиты хорошие». «Нет, мы знаем двух милиционеров, очень порядочные люди. Один капитан, а другой майор», — восторженно проговорил Петька. «Нет, ребяточки, не надо». «Ладно, как хотите». «Слушай, Петя, не называй меня на «вы». Мне только восемнадцать на той неделе стукнет. Вот уж, думала, не доживу. А ты пришел и...» «Да ладно тебе, заладила». С довольным видом проворчал Петька. «Только что мы теперь делать-то будем? На квартиру к хозяевам тебе возвращаться нельзя. Ни в коем случае!» Поддержала друга Даша. «Это точно. И вообще, лучше бы всего не домой уехать, в Благовещенск. Только денег нет». «Все потратила, что ли?» Спросил Петька. «Нет, они отобрали. Я же не зря хотел эти деньги взять, а там и мои были». «Ничего, денег мы наберем. Не сразу, конечно, но наскребем. Только я думаю, теперь тебе туда тоже нельзя соваться. У тебя документы какие-нибудь есть? Есть, паспорт есть, аттестат зрелости. И где они? У них. Все отобрали. Так, интересное кино. Ты вот что, Марина, поживешь денек-другой тут у моих бабок?» «У бабок?» – удивилась Марина. «Ага, это моя прабабка, а есть еще баба Маня, ее дочь. Она сейчас у соседей в карты играет. Вот надо только что-то придумать какую-нибудь легенду», — подсказала Даша. «Вот именно, легенду», — обрадовался Петька. «Очень скучную легенду надо сочинить, чтобы бабкам моим не интересно было ее соседкам рассказывать». «Правильно», — одобрила Даша. «Только мы уже сказали...» что она сестра нашего одноклассника, которую избили и ограбили. Это для старушек уж очень интересно. Еще бы, есть о чем поговорить. И про нынешнюю молодежь, и про цены, и про все. Да, задумчиво протянул Петька, подчесывая подбородок. Это мы Маху дали. Но ничего, с бабками я справлюсь. И он отправился в комнату, где Елена Константиновна смотрела телевизор. «Бабусь, можно с тобой поговорить? Очень надо». «Что, Петенька, что, милый?» «Бабусь, очень прошу, и бабе Мане скажи, чтоб ни словом, ни звуком никому про Марину не обмолвились». «Так надо, понимаешь?» «Понимаю. Отчего ж не понять? А сколько она у нас пробудет?» «Не знаю, но, думаю, не больше двух дней». «Ну, уж два дня мы потерпим, подержим язык за зубами», – засмеялась прабабушка. Но только, Петенька, она точно не уголовница. «Что это бабусь, стал бы я к вам в дом уголовницу приводить? Я что, камнем битый?» «Она нормальная девчонка, просто ей надо где-нибудь отсидеться, чтобы в таком виде домой не возвращаться. А родные-то ее разве не будут волноваться?» «Да она им уже позвонила, наврала чего-то, а как поживет у нее лицо, она и вернется». «Все поняла, Петенька, только дай ты мне...» Бога ради, кино досмотреть. Все, бабусь, смотри свое кино. Петька вернулся на кухню. Порядок. Марина, ты просто не хочешь избитая домой возвращаться, чтобы родичей не пугать? Да, заметила Даша, дешево и сердито. И вдруг схватилась за голову. Ой, я же папе не позвонила. Он там, наверное, с ума сходит. Звони скорей. Даша позвонила отцу. Александр Евгеньевич поднял трубку сразу. Даша? Ну, слава богу, нашлась. Где тебя носит? Разве так можно? Я уже в панике, куда то запропастилась. Да, пап, я в метро Петьку Квитко встретила, и мы с ним к его бабушке поехали. Зачем? Кота отвезти. Ему одному неудобно было с котом, а я помогла. Даша, не ври мне. Ты уже дома? Нет, я еще у Петькина бабушки, вернее, прабабушки. А прадедушка там имеется? Нет, папа. «Прекрати ругаться. Я виновата, что сразу не позвонила. Признаю. Но только не кричи на меня». «Да как же не кричать, если ты совсем не желаешь считаться с отцом? Конечно, это воспитание твоей матери». «Папа, если бы я с тобой не считалась, я бы не отпустила тебя смотреть твой обожаемый футбол. Тем более не придумала бы врагу для твоей Людмилы Генриховны». Вышла из себя Даша. Она терпеть не могла, когда на нее кричали». «Ну ладно», — сразу утихомирился Александр Евгеньевич. «Но в другой раз не забывай звонить». «Обещаю. Все, пока, папа». И она повесила трубку. «Досталось», — с сочувствием спросил Петька. «Да, немножко», — махнула рукой Даша. «Петь, а вообще-то нам пора ехать». «Да, сейчас поедем. Ты, Марина, оставайся, со старушками язык не распускай, держись нашей версии». «Поняла». И спасибо вам, вы мне жизнь спасли. Я никогда этого не забуду.